Сын Моллына Средина хвастался однажды, утверждая, что у него сто друзей. Молодой человек был уверен, что каждый из этих ста человек не бросит его в трудную минуту, так как зовется его другом. Тогда мудрый Молла спросил, «А уверен ли ты, сын мой, что эти люди твои друзья?» На что получил ответ сына «Да». В свою очередь молла предложил юноше проверить дружбу на прочность. «Возьми мешок, набей его ватой», — велел он сыну. После того, как мешок был подготовлен, последовало следующее указание отца. «Обойди всех своих друзей по очереди, говоря каждому, что ты попал в беду. Скажи, что оттуда». Твоей руки погиб человек, и его тело сейчас находится в мешке. Попроси каждого из своих друзей помочь тебе избавиться от тела. И молодой человек, взвалив мешок на плечи, вышел из дома. По истечении некоторого времени он вернулся. На лице его читалось обида и разочарование. — Что случилось? — спросил Молла. «Девяносто из моих друзей закрыли дверь перед моим носом, едва услышав о теле в моем мешке», — сообщил раздосадованный юноша. «Понятно», — покачал головой молла «Эти девяносто из ста не являются твоими друзьями. Они не помогут тебе в трудную минуту». «Но что же сказали остальные десять?» «Девять из оставшихся согласились помочь мне закопать мешок с телом и готовы были отправиться со мной рыть могилу», — сказал юноша. «А что же сказал последний?» — спросил Маула. Он сказал, «Отдай мешок мне. Я закопаю тело, а сам ты отправляйся спать, не волнуйся». Все будет хорошо. Понятно, сын мой, — вновь покачал головой молла, — девяносто из ста не твои друзья. Девять — друзья наполовину, и лишь один из сотни — твой настоящий друг.